Приезжает на рабочую трассу новый начальник. Пять машин, охрана, свита, женщины в белом, штатские. Их уже неделю ждали, работают вовсю. Тачки по доскам так летают, что доски гудят. Пригодир ходит, поглядывает, покрикивает, как будто никто никого и не ждал. Обычный, бодрый лагерный денек, и вдруг... — Внимание! Все застыли. Пять машин. Вылезает из первой самый главный начальник и подходит к бригадиру, здоровается, принимает рапорт. — Ладно, одень, одень шапку, это твои все орлы. — Так, а что же ты, бригадир, с такими орлами план-то не выполняешь, кубики стране не даешь, ведь ты у меня вот отстающих числишься, а? Да, гражданин начальник, да я бы, да ведь то-то и то-то так, объективные причины, значит, работаешь по силе возможности. Кто ж у тебя главный филон? Да филонов нет, а вот такой-то верно отстает, да? А ну, такой-то подойди сюда, подходит такой-то. Вот ты какой, значит, хорош. Слышал я о тебе, слышал, какая статья-то? О, со! Что? КРТД? А, Троцкист значит. Бывший партийный работник. Что ж ты бывший партийный и такой несознательный? Тебе власть дала полную возможность заслужить перед народом свои преступления. А ты все гнешь свою линию? А, а. — Да болею я, гражданин начальник, сердце у меня, ноги все в язвах, вот взгляните, закрой, закрой, не музей, на то врач ей, чтоб глядеть, врач, ну-ка иди сюда, ты что ж мне это больного-то на работу выгнал? Ведь вот он говорит, что еле ходит, а ты гонишь его на работу, как же так? А врач тот же заключенный, у него зуб на зуб не попадает, он сразу в крик. Да какой он больной, гражданин, начальник! Филон он, филон, а на ногах сам наковырял. Да, вот так они и губят друг друга, — солидно вздохнул Штерн. Правда, правда, да нет, врач тоже не виноват. У него же норма. Не больше двух процентов больных. Так те проценты все на блатных уходят. Они к нему на прием с топором приходят. Так значит, говоришь, злостный Филон, как был врагом, так и мы остался, да, нехорошо. Ладно, мы с ним поговорим, убедим его, посадите в машину. Все. Походили, уехали, а через неделю приказ по ОЛП. Такой-то осужденный ранее за контрреволюционную троцкистскую деятельность на восемь лет в лагерей расстрелян за саботаж. Вот и все. А то еще проще. Тащили двое работяг бревно, и один носком зашел за зону, то есть черточку на земле пересек. Конвоир приложился и положил его. Здесь же бьют сразу снайперы. Конвоиру отпуск на две недели. Работяги на вечные времена. Тоже все. Так что же это? Приказ? Закон? Пункт сторожевого устава или сумасшедший из смирительной рубахи выскочил, да и начал рубить направо и налево. Не знаю, да и знать не хочу. Знаю только, что такого быть не может, а оно есть. Значит, бред, белая горячка. Только не человека, а чего-то более сложного. Может быть, всего человечества. Может, не знаю. Он говорил спокойно, и только под конец немного разволновался, но тоже не повысил голос, а просто пальцы стали подрагивать, а сам он как-то странно и натянуто заулыбался. — Так как же его освобождать, — подумала Тамара, — ведь он же будет ходить и рассказывать, тут и расписка а о неразглашении ни к чему. Она не могла сидеть. Стерн больно сжал ее руку. Я села. — Конечно, все это ужасно, — сказал он. — Я понимаю, что делается с самой психикой заключенных, но... Старик вдруг тихо, добродушно засмеялся. — Да лах с ними, с заключенными, — сказал он просто. Они враги народа, но ну и получают свое.